Глава 11. Свидание. Ангелия. Я проспала полдня, хотя вообще спать не собиралась. Но когда проснулась, чувствовала себя полной сил. Правда лишь стоило вспомнить о случившемся утром, и все хорошее настроение кануло в небытие. А еще решила, что из комнаты выходить не станут до самого приезда Микаэля. Мне категорически не хотелось снова столкнуться с его опасным дядей или того хуже с отцом. Нет, уж лучше посижу тут. Но не прошло и получаса, как ко мне постучалась Александра. Не впустить хозяйку дома я не могла никак. Пришлось смириться и позволить ей войти. Она посмотрела с пониманием, и, к счастью, утренний инцидент вспоминать не стала. Вместо этого сразу перешла к делу. Завтра утром приедет мой стилист Марк. «Он привезёт все необходимое для подготовки к приему, сообщила она. «А сегодня нам с тобой нужно обговорить важные мелочи. Подобные официальные мероприятия всегда проходят по установленному протоколу, но даже это не столь важно». Она тяжело вздохнула, а в ее взгляде отразилось искреннее сомнение, смешанное с сочувствием. Ангелия, на приеме состоится официальное представление Мика как наследника и преемника Алишера, Это очень важно для нас всех. Происходящее там будут транслировать на всю планету и даже за ее пределами. И ты, как его спутница, должна будешь соответствовать. Я обреченно застонала в голос и схватилась за голову. Великая Вселенная! Когда уже закончатся эти странные сюрпризы? Соглашаясь стать спутницей Мика, я была уверена, что просто сыграю роль девушки-сыночка-олигарха, и даже не представляла, что этот самый олигарх окажется грозным наместником Земли. «Не стоит так переживать», — попыталась успокоить меня Саша. «Такие мероприятия проходят по четкому утвержденному протоколу. Но чтобы ты не запуталась, хочу кое-что тебе дать». Она вытащила из кармана небольшую квадратную коробочку и протянула мне. Принимать этот подарок не хотелось, хотя мой дар уже изнывал в предвкушении. Перед глазами промелькнуло видение, да только я не поверила ему. Такого ведь просто не может быть. И все же в коробке оказалось именно то, что показал мне дар. Галути. черный, матовый, похожий на большую бусину. Даже представлять не хочу, сколько стоит этот гаджет. Заметив, что я не собираюсь притрагиваться к этой дорогущей штуковине, Саша сама извлекла его из коробки и чуть подкинула. Тот не упал, а завису в воздухе. «Арес», — сказала Александра, глядя на Галути, — «твоя хозяйка Ангелия фер И в тот же момент передо мной в полный рост появилась голографическая женщина-блондинка. «Приветствую вас, Аэста Ферр», — сказала она приятным мягким голосом. «Компания «Галактические системы» поздравляет вас с приобретением Галути-4150» и искренне надеется что данная модель придется вам по душе. Разрешите начать привязку». Я сглотнула и отступила на шаг назад. Снова появилось желание сбежать куда подальше из особняка и от всей этой сумасшедшей семейки. «Зачем?» — спросила я, переведя взгляд на Сашу. «Какая еще привязка?» Александра напряженно поджала губы. «Галути подстраивается под хозяина». «Для контроля состояния твоего здоровья ему нужна кровь, а для активации мысленного управления придется вживить чип». Еще один! Великая Вселенная! Да у меня что, не день, так потрясение!» «Надо было к тебе с этим Мика отправить». Первая леди Земли устало опустилась в единственное имеющееся в комнате кресло. «Ангелия, Галуте поможет сориентироваться на приеме. Поверь, это незаменимая вещь, а мысленное управление открывает огромные горизонты. У меня тоже есть Галути и голографическая помощница». Она повернулась в сторону, и появилась черноволосая девушка с короткой стрижкой. Стройная, высокая, симпатичная, но только стоило мне взглянуть ей в глаза, и я вздрогнула. «Это Наташа», — представила Александра. «Если бы не она, я бы натворила в жизни куда больше ошибок». «Привет» сказала полупрозрачная брюнетка. «Не бойся, вреда тебе Галути не причинит. Он вообще всегда и во всем подчиняется только хозяину». «И кто его хозяин?» — вырвался у меня вопрос. «Ты», — твердо сказала Саша, — «это наш тебе подарок. Он останется у тебя независимо ни от чего. Галути хозяина не меняют и настоятельно рекомендую тебе активировать мысленное управление. Сам гаджет имеет функцию «Секрет». Будет летать рядом с тобой, оставаясь невидимым. Сможет дать информацию по любому человеку, которого ты встретишь. Мы временно откроем тебе доступ к информационной базе службы безопасности. Ты сможешь мысленно формировать запросы в любое время и сразу же получать на них максимально четкие ответы. Ух ты! Я, конечно, слышала про удивительные функции галути, но у моего явно еще и супердоступ. С одной стороны, мне очень хотелось согласиться и скорее испробовать его в деле. Но с другой, в этом всем чудился очередной подвох. А вот Дар принял новую игрушку с одобрением и интересом. Перед мысленным взором мелькали картинки ситуаций, в которых Галуте будет незаменим. И все же принять такой подарок я не могла. «Прости, но...» — попыталась отказаться, да только Саша остановила меня жестом руки. Давай пока оставим эту тему и перейдем к другой. Предлагаю быстро пробежаться по плану после завтрашнего вечера. Я постараюсь коротко. Все начнется с того, как мы выйдем из Эрши. Это произойдет за два часа до официального начала мероприятия, но журналистов все равно будет много. Первыми всегда выходят охранники. Они проверяют обстановку и устанавливают охранный контур, который не пропустит ни пулю, ни человека, ни энергетический импульс Конгайта. Это занимает до двух минут, и только после того, как старший из безопасников даст знак, можно будет выходить. Сначала Эрша покидает Алишер, подает мне руку, мы делаем четыре шага вперед, только после этого выходит Мик и подает руку тебе. Она перевела дыхание и нахмурилась. Нужно порепетировать, потому что правильно выйти из Эрши, да еще и в длинном платье, непросто. Но это позже. Сейчас важнее, чтобы ты запомнила остальное. Итак, Мик подает тебе руку, затем вы делаете шаг к нам, только один. И после этого мы продолжаем путь вместе. Между нашими парами всегда должно оставаться около двух метров. Заметь, ты идешь слева от мужчины, твоя рука лежит на его локте, спина прямая, шаг уверенный, но не резкий, плавный. Подбородок ровно, взгляд спокоен, приветлив и чуть рассеян, будто ты смотришь на всех одновременно. Идти нужно неспешно, но и немедленно. Эти кадры будут первыми, которые появятся в новостных изданиях по всему Союзу. Представление наследника-наместника — события важное и очень серьезные. «Мамочки!» — вырвалось у меня. «Саша, можно я никуда не пойду? Ведь точно сделаю что-то не то. Или даже споткнусь. Вот это будет крахом». «Да, крахом», — твердо подтвердила она поэтому ты не споткнёшься. Ты мне еще толком ничего не рассказала, а я уже готова сдаться. Это ведь только начало», — выдала я обречённым тоном, в котором так и слышался страх. На седьмой ступеньке парадного входа в резиденцию мы с Али остановимся и обернемся к журналистам. «Вы должны будете остановиться на третьей. Стоим ровно пять секунд и идём дальше. Когда пересечем порог, «Двери за нами закроют, и можно будет выдохнуть». Я была растеряна. Да, раздеваясь, подкидывал вероятности, в которых я падала, выходя из эрши, или как нервно наступала на пятки наместнику, или как запуталась в подоле и сломала каблук. Саша говорила и говорила. Важных мелочей оказалось только, что впору было тронуться умом. Но когда ее рассказ дошел до момента встречи почетных гостей, все стало еще хуже. Ведь эти люди — представители других планет с разными культурами, обычаями, традициями, которые обязательно должны быть соблюдены. К примеру, Сверд Триинс — уроженец планеты Сирил, на которой принято в момент приветствия сжать обе руки сразу. причем здороваются так и женщины, и мужчины. А перед тем, как разойтись, нужно сделать три шага назад и только потом повернуться к собеседнику спиной. В противном случае это считается выказыванием неуважения. Лина Ривер и Рон Гринстер — уроженцы планеты Дост, где, наоборот, прикосновения разрешены только между близкими людьми. Этих людей нужно приветствовать полупоклоном и не подходить ближе, чем на метр, даже случайно. «Ясное дело, что такие нюансы столь важны именно на официальных мероприятиях», — добавила Александра. «В неформальной обстановке многие забывают о традициях своих родных планет, Но мы с тобой должны учитывать всё. В любом случае, Алишеру и Мику придется намного сложнее, чем нам. Кстати, лучше не отходи от Микаэля. Если тебя даже случайно увидят или заснимут, стоящий рядом с другим мужчиной, может случиться скандал. Вот же меня угораздило! Хотелось выругаться нецензурно, но не при первой леди же. Я схватилась руками за волосы. Голова уже отказывалась вмещать информацию. «Как вообще можно запомнить столько нюансов за два дня? Никак!» — выдала нервно. Саша усмехнулась, посмотрела на двух голографических женщин, которые так и стояли в комнате, и перевела взгляд на висящий в воздухе Галути. «А вот теперь давай вернемся к теме функции мысленного управления. Галути будет вести тебя и давать подсказки на протяжении всего вечера. Поверь, это незаменимый помощник» я снова покосилась на черный шарик а можно потом удалить этот чип и отключить мысленное управление спросила сашу можно кивнула она тогда я согласна сказала не видя другого выхода вот и замечательно александра улыбнулась мне так тоже будет за тебя спокойнее и информация через чип усваивается лучше если не возражаешь лучше вживить его прямо сейчас вот так я смирилась еще с одним устройством в своем организме. И если так пойдет дальше, то через неделю общения с этой семейкой меня и вовсе превратят в киборга. Информация через чип не то чтобы усваивалась быстро. Казалось, она ввинчивается сразу в мозг. И если поначалу присутствие в моих мыслях чужого голоса еще казалось странным, то вскоре я начала принимать его с интересом как раз размышляла над созданием образа голографического помощника, когда в дверь моей комнаты постучали. Но еще даже не успела встать, а в голове уже звучал женский голос. «Это Микаэль Эргай. Могу передать на его галуте сообщение о том, что вы заняты?» «Ничего себе! Так тоже можно!» «Нет уж, сама его встречу», — ответила я своему гаджету. «Великая вселенная, я мысленно говорю с невидимым роботом, и мне уже не кажется это странным». Когда открыла дверь, Мик стоял, прислонившись спиной к противоположной стене. Увидев меня, тепло улыбнулся. «Привет, ангелок», — сказал, встав прямо. «Как настроение?» «Чувствую, ты уже пообщался со своим дражайшим дядюшкой», — вздохнула я. «Только он и мама называли меня ангелок. Мне нравится». Улыбка Микаэля стала завораживающей. Есть предложение сбежать из этой крепости и провести вечер в более интересной обстановке. Ты как, согласна? Я же едва не подпрыгнула на месте от таких слов. — Ты еще спрашиваешь? — выпалила опасливо, оглядев пустой коридор. — Конечно, согласна. Тогда собирайся. Зайду за тобой через полчаса. надевайся во что-нибудь удобное и... Его взгляд стал хитрым. «Прихвати купальник». Когда он ушел, я окинула взглядом кучу коробок и пакетов с одеждой, которые мне доставили пару часов назад, и мысленно застонала. «Слушай, Галути, а ты вещи разбирать случайно не умеешь?» — обратилась вслух к своей новой игрушке. «Нет, но могу вызвать горничную», — прозвучал ответ в моей голове. «Обойдусь», — вздохнула я и принялась разбирать обновки. Здесь нашлось и бельё, и несколько платьев, джинсы, двое брюк, три пиджака, несколько строгих костюмов, три купальника, сарафан, кардиган, несколько шляп и восемь по обуви. Помимо этого была целая коробка с косметикой и различными кремами, шампунями, бальзамами. В другое время я бы зависла за разбором надолго, очень хотелось все внимательно рассмотреть. Но меня ждала перспектива побега, пусть и временного, а значит, нужно спешить. К назначенному времени я была готова и собрана. Волосы заплела в косу, надела джинсы, футболку, кеды, взяла свой рюкзак. Галутя летал рядом со мной, но хранил молчание. Зато дар выдавал вероятность за вероятностью событий грядущего вечера, но в каждой из них я неизменно видела берег моря. Миг пришел вовремя. В его глазах горели предвкушения и азарт, а когда он взял меня за руку, Эти эмоции чудесным образом передались и мне. «Папы еще нет. Спиногрызы общаются с Рисом, а Саша занята какими-то своими делами», — сообщил Микаэль. «Так что улетим тихо». «А твой отец не будет возражать?» — спросила я. «Будет», — пожал плечами Мик. «Но ты не пленница, а у меня вообще есть своя квартира. Так что все в порядке. Ночевать все равно вернемся сюда» и завтрашний день полностью посвятим подготовке к приему. Можно сказать, что у меня осталось всего два вечера свободной жизни, и я хочу провести их с тобой». «То есть завтра мы тоже куда-нибудь сбежим?» спросила воодушевленно. «Завтра вряд ли получится», — с сожалением в голосе произнес он. «Но сегодня мы вольны делать, что хотим». Вопреки моим опасениям, никто из охраны не стал препятствовать нашему отлету да и защитный купол легко пропустил. Миг сразу набрал максимальную высоту и, добавив побольше мощности на двигателе, направил наш эрши вперед. «Значит, мы летим на море?» — спросила я. «Откуда ты знаешь?» На его лице отразилось искреннее удивление. «Хотя понял, Дар подсказал». «Именно», — кивнула я. «А что он еще тебе подсказал?» — с интересом спросил Миг. «Вероятности неоднородны, и хуйма». «Пока я могу сказать, что ты точно везёшь меня к морю. Выберешь пустынный пляж, а с собой у тебя корзина с едой и вино». Мик хмыкнул. «Что еще скажешь?» Это прозвучало как вызов. И тогда я потянулась к Микаэлю, обхватила рукой его запястье и прикрыла глаза. Видения возможных вероятностей стали ярче и четче. Все они обещали нам очень интересный вечер в приятной обстановке. легкость и расслабленность. Нас ждали пикник на пляже, шикарный закат и шум волн. Словно наяву я увидела улыбающегося Мика, чье лицо освещали последние лучи заходящего солнца. Его волосы шевелил свежий ветерок, а мое сердце наполнилось теплом. «Сегодня все будет хорошо и спокойно», — проговорила, снова открыв глаза. «Волноваться не о чем». Микаэль кивнул и посмотрел с благодарностью. До места мы долетели за час, и там все оказалось именно так, как подсказал мой дар. Вода в море еще не прогрелась, потому купаться мы не полезли. Просто разместились на мягком пледе, расстеленном прямо на камнях, ели закуски, пили вино и много говорили обо всем подряд. Мне вообще было удивительно легко рядом с Микаэлем. Я чувствовала себя с ним так, будто мы знакомы у ему лет, а любая тема становилась невероятно захватывающей. Он много знал, интересовался самыми разными вещами — техникой, историей и традициями планет Союза. Помимо русского и принятого в Союзе Дитера, говорил еще на трех языках. Увлекался архитектурой, музыкой, играл на гитаре, но при этом хорошо разбирался в экономике и юриспруденции. И что странно, рядом с ним я не чувствовала себя недалекой или ущербной. Наоборот, мне очень нравилось слушать его — Узнавать новое. Пару раз мы даже поспорили, но и это оказалось безумно интересно. «Тебе не говорили, что ты умник?» — спросила я в шутку. «Говорили», — ответил Мик. Многих знакомых это даже раздражало. «А вот мне всегда нравились умные мужчины», — призналась я, глядя, как на берег накатывают мелкие волны. «То есть я тебе нравлюсь?» — спросил он с легкой провокацией в голосе. «Отрицать это было глупо». «Нравишься», — сказала, пожав плечами, — «но у нас договор». «Помню», — кивнул Мик, — «хотя иногда мне очень хочется о нем забыть». Его пальцы словно невзначай коснулись моих. Наверное, стоило убрать руку, показав тем самым, что черту переступать не стоит. Но я не стала этого делать. Микаэль чуть погладил тыльную сторону моей ладони и снова повернулся к морю. «Скажи Элли как вероятник». «Что будет, если мы с тобой все же позволим себе сблизиться по-настоящему?» — спросил он, осторожно обхватив мою ладонь. Я вздрогнула. Мик, конечно, почувствовал, но руку не убрал, а наоборот, сжал чуть крепче, будто хотел показать этим свою поддержку. «А ты...» — сказала, подняв на него взгляд. «Ты... хочешь этого?» «Очень...» — кивнул он и придвинулся чуть ближе. Понимаю, что общая ситуация не располагает к романтике. Но с другой стороны, ангелог. Почему нет? Я вот сегодня сам задал себе этот вопрос и не нашел хоть одной серьезной причины. Не найдя, что на это ответить, я отвернулась, прикрыла глаза и потянулась к дару. Увы, он показывал только события, а не эмоции. Открывал вероятности, но не мое состояние в них. Я видела уйму разных вариантов будущего. В каких-то мы были счастливы. В других ругались, в третьих вместе просыпались по утрам. В некоторых я оставалась одна или видела его с девушками. Но ярче всех горело одно видение. Ночь, холл космопорта, мои шаги к двери шаттла и Микаэль с тоской смотрящий мне вслед. А ведь я улечу, это действительно факт. Как только отыграю свою роль, как только ситуация с отцом Мика разрешится так или иначе, и мне придется покинуть Землю. «Скорее всего, меня отправят на Даркар или в военную академию под присмотр властей или в Эллипс, а Миг останется здесь. Так или иначе. Мы все равно расстанемся. Наша история все равно не продлится долго». «Я чувствую твое напряжение», — донёсся до меня его голос. Все так плохо?» «Нет, неплохо, но...» Открыла глаза и посмотрела на Микаэля. «Видения очень разные, от до полного краха. «Да, наше будущее в наших руках. Только от нас зависит, каким мы его сделаем. Но, к сожалению, есть вещи, которые от нас не зависят». Мик, понимающе кивнул и больше не стал ничего спрашивать. Но тот факт, что мою ладонь он так и не выпустил, наглядно показал его отношение к моим словам. И это заставило меня улыбнуться. «Я думал удивить тебя поездкой на этот пляж, но твой дар не оставил мне шансов. С губника Эля сорвался смешок. Эта фраза чудесным образом разбавила повисшее между нами напряжение. «Тебе хоть раз сделали такие сюрпризы, о которых ты не знала заранее?» — спросил он с искренним интересом. «Поверь, встреча с твоим отцом стала для меня очень неожиданным сюрпризом», — отозвалась я, тоже улыбнувшись. «До сих пор не пойму, как могла его не почувствовать. У меня нет ответа», — пожал он плечами. «Да и твое появление в моей жизни тоже дар не показывал», — добавила я. «А сюрпризы? Были в детстве, когда мои способности еще спали. И все равно я придумаю, как тебя удивить. Уверен, должен быть способ обойти дар вероятника. Мне даже самому интересно стало, как такое провернуть». «Думаю, нужно действовать непредсказуемо», — предположила я. «То есть делать то, о чем и не думал, что и не собирался» и при этом не давать вероятнику повода обратиться к Дару, то есть он должен быть отвлечен чем-то иным, совсем не связанным с тобой. «Спасибо за подсказку. Буду иметь в виду», — ответил Микаэль. Глянув на потемневшее небо, на котором уже взошла большая луна, он опустил взгляд на лунную дорожку. «Знаешь, чему меня когда-то научил отец? Он говорил, что чем ярче ты видишь свою цель, чем четче ее осознаешь тем проще тебе найти к ней самый верный путь. Цель должна сиять перед тобой, как луна на ясном небе, и тогда она сама проложит к тебе свою светящуюся дорожку. «Звучит поэтично», — кивнула я. «В жизни очень важно знать, чего ты на самом деле хочешь», — продолжил Мик. «И не сомневаться ни в себе, ни в своих способностях». Он чуть помолчал и добавил с яркой уверенностью. «Знаешь, ангелок...» А я действительно хочу, чтобы ты была моей настоящей девушкой и пойду по этому пути. А мне казалось, что сейчас, главное, послезавтрашний прием, Тебя ведь впервые представят общественности как наследника лорда Эргая. Саша говорила, что это безумно важно. Одна цель другой не мешает, — самодовольно бросил Миг. Странно осознавать себя чужой целью, — веселясь проговорила я. А ты не думай об этом отмахнулся Микаэль. «А уж я попробую придумать способы обходить твой дар». «Зачем?» Я решительно не понимала такого упорства. Мик повернулся ко мне, чуть подался вперед и коснулся кончиками пальцев моей щеки. «Хочу тебя удивлять», сказал тихо и придвинулся чуть ближе. «Хочу, чтобы ты улыбалась. Хочу, чтобы в твоей жизни появились приятные неожиданности». Говоря это, Он медленно склонялся к моему лицу. Мое дыхание сбилось, а в душе поселилось приятное томление, смешанное с легким волнением. Я смотрела в черные глаза напротив и все сильнее растворялось в них. Но когда между нами оставалось не больше ладони, Миг чуть закусил губу и остановился. «К сожалению, нам уже пора возвращаться», — сказал негромко. «Лететь далеко, а завтра сложный день». Говоря это, он не отстранялся, но и не приближался, да и я не двигалась. Мы оба застыли в настоящем моменте, смакуя его, впитывая в себя. И это было будоражаще — чувствовать Мика так близко, быть в паре сантиметров от поцелуя, но не целовать. «Ты ведь пил вино», — напомнила я шепотом. Микаэль чуть повел головой, приблизился еще на малость, но между нами все равно пока оставалось расстояние. В эрше есть отличный автопилот, прошептал в ответ. Я даже не притронусь к рычагам. С языка чуть не сорвался вопрос: а ко мне? И все же я каким-то чудом умудрилась держаться, но мое дыхание стало еще более частым, резким, а желание самой преодолеть мизерные дюймы до да его губ уже почти застило разум. Миг улыбнулся, снова провел подушечками пальцев по моей щеке и сел прямо. Я же едва сумела сдержать стон разочарования, а в душе поселилась непрошенная обида. Пришлось даже отвернуться, чтобы попытаться ее скрыть. Микаэль сам сложил остатки еды и вино с бокалами в большой походный ящик с функцией холодильника. Первым поднялся с пледа и подал мне руку. Я не стала отказываться, позволила ему помочь мне встать, и вдруг миг мягко приобнял меня за талию. Вторая его рука скользнула на мое плечо, а наши лица снова оказались в опасной близости друг от друга. И на этот раз Микаэль не стал испытывать мое терпение. Губы коснулись губ, и мой мир взорвался серебряным фейерверком. Нет, мы не набросились друг на друга, как оголодавшие папуасы. Наоборот, в этом поцелуе царила нежность и осторожность. Мы будто боялись друг друга спугнуть. Оба старались сохранить здравый рассудок. Не знаю, как миг, но я с каждым мгновением все больше растворялась в происходящем между нами, отдавалась этому поцелую и таяла. Таяла, пока в голове не прозвучал холодный голос моего галути. «Вас вызывает Александра Эргай. Будете говорить мысленно или перевести вызов на ваш коммуникатор?» И волшебство момента оборвалось. Я чуть отстранилась от Мика. «Саша вызывает» сказала виновата. Галути сообщил. «Ах, точно! У тебя же теперь есть эта игрушка!» Он тепло мне улыбнулся, коснулся губ еще одним легким поцелуем и нехотя выпустил меня из объятий. Пока я говорила по комму Сашей, которая начала переживать из-за нашего долгого отсутствия, Мик собрал плед и перенёс вещи в Эрши. Пора было возвращаться назад в особняк наместника, Точнее, в крепость, как это место называл Мик, и я была с этим определением полностью согласна.